Килгур в ожидании мерил шагами рубку. Шагать приходилось немного, не больше четырех шагов, и во что-нибудь упрешься. Такшип стоял на берегу реки в условленном месте. Входной люк был распахнут. Приказ звучал четко и точно. Оставаться на месте, пока до рассвета не останется один час, или же пока не обнаружат. Если никто не прибудет, уходить в океан, однако оставаться вблизи устья реки. Члены ударного отряда будут пытаться, если не сумеет достичь места встречи, идти к развалинам спорта. Неподалеку Алекс услышал адские звуки боя. Он в очередной раз проклял Стена, но потом прервал поток ругательств, так как зажужжал прибор связи. На экране появилось изображение территории мишени. Сразу за ее пределами мигал крошечный красный огонек с реки, с самой середины, как показывала карта. «Вот дьявол!» – от души выругался Килгур. Свет и сигнал передавал стандартный прибор тревожной сигнализации. Такие приборчики были у каждого члена команды, и каждый имел приказ воспользоваться им, только если не будет никакой возможности добраться до места встречи. Но уж никак не вблизи территории мишени. И вот мигает огонек. Один. Алекс увеличил изображение, чтобы разглядеть, есть ли другие. «Ничего». Его пальцы нащупали микрофон. «Я, место встречи, ко мне!» Молчание было ему ответом, хотя огонек продолжал мигать. Килгуру понадобились доли секунды, чтобы понять, что это ясный и четкий приказ действовать. Еще секунда, и он поднял корабль на Юкаве. «Будь проклят тот, кто заметит факел» и двинулся вперед, вверх по реке. Вспыхнул экран. «Шесть грависаней Алекс убрал одну руку с рычагов управления и нажал гашетку. Грохнули пушки корабля. Так шип взвыл, цепляя верхушки деревьев леса, уже почти врезался в них, когда Алекс снова взял в руки управление. Он промчался сквозь падающие обломки грависаней и тут из динамиков грянул голос. «Неизвестный корабль, немедленно приземлитесь или будет открыт огонь». Алекс был вынужден подняться из ущелья. Заложил крутой вираж и нажал клавишу «Общий залп» на панели прибора оружия. Залпом вырвались 8 ракет «Гоблин-19». Он еще нашел время отметить, что системы наведения этих антикорабельных ракет среднего радиуса действия активировались и вернулся к панели управления. Затем снова спикировал в ущелье. Отвесные скалы проносились мимо, и Алекс чуть не перелетел мигающий огонек и не попал в охраняемую зону их мишени. Он повернул корабль, стабилизирующие и навигационные гироскопы взревели от нагрузки, вырубил энергию и перешел на двигатели Маклина. Высоко над головой рос гриб ядерного взрыва. Алекс уже распластался на крышке люка. Прямо перед ним, чуть выше по течению, плавало неподвижное тело. Килгур вытянулся во всю свою длину и схватил шершавый комбинезон. Тащил тело на корабль, вернулся к рычагам управления и на полной мощности набрал высоту, прорвавшись сквозь ядерный гриб. Все, что осталось от имперского военного корабля. То ли помогла природная реакция Килгура, то ли везение шотландца, но корабль покинул планету, ворвавшись в космическую тишину на полной мощности двигателей АМ-2, а в крошечной рубке лежал без сознания Стен. Его мозг был почти отключен, да и тело, выполнив свой долг, тоже отключилось, ожидая ремонта.